Глава тридцать третья «Что вы говорите такое?» Душа моя вспыхнула от нахлынувшей ярости, и я поднялась с кушетки. «Говорю, что знаю», — спокойно ответила врачевательница. «То, что я рассказала, — это наше прошлое. А вот здесь...» — коснулась пальцами моего живота. «Твое настоящее!» «Не трогайте меня!» Убрала ладонь и пошла к двери. «Это моя жизнь и мой ребенок. Если мне суждено умереть, я умру. Ясно вам?» «Лира, деточка, я лишь хочу помочь тебе». «Тогда не заговаривайте больше со мной на эту тему. И о Рабелле ничего не говорите. Я сама ей скажу, когда придет время». «Пусть будет, по-твоему». «Если тебе будет нужна моя помощь, позволь помочь». Я кивнула и вышла из комнатки мадам велиамины Осмотрелась и пошла по коридору на свет. Мы были на первом этаже, где находилась столовая, просторный вестибюль и библиотека. А еще архив, в котором хранились данные на всех адептов этой академии. Наверняка там были данные и на нового ректора, Гербранда Гудмана. «Где ты ходишь?» Услышала голос своей подруги и оглянулась. «Что тебе?» — сказала наша знахарка. «Не здесь», — тихо ответила и осмотрелась, схватилась за перила лестницы. «Все нормально. Видимо, я просто устала». «Это и понятно», — обняла рукой меня за талию и повела меня на второй этаж. «Я нашла, где ты будешь жить в академии». «Парабелла, я все же думаю переехать в деревню. Пока ректор не примет решение, не хочу здесь оставаться. И на глаза ему попадаться тоже не хочу. Но а сначала мне нужно попасть в архив и библиотеку. Поможешь мне завтра?» «Конечно, помогу», — улыбнулась и подмигнула мне. Мы медленно поднялись по лестнице и оказались в коридоре второго этажа, где располагались комнаты студентов. Хочешь меня здесь поселить? Зыркнула я на знакомые комнаты. Но когда мы остановились у комнаты, в которой жили мы с Рабеллой, я ахнула. Нет, ты не можешь? Я все могу, открыла передо мной дверь, и мы вошли в нашу бывшую комнату. Когда я щелкнула пальцами лампы светильники на стенах, зажглись и прогнали вечернюю тьму. Здесь все так же стояли две наши небольшие кровати накрытые покрывалами темно зеленого цвета, цвет нашего факультета травоведения. Я села на средней жесткости матрас и провела ладонью по знакомой ткани, и воспоминания нахлынули с новой силой. «Арабелла, хватит зубрить светлую магию!» Вбежала я в нашу комнату и увидела сидящую за столом подругу. Пойдем, там такое!» «Лира, у нас завтра экзамен!» повернулась ко мне и хмуро взглянула на меня. «Ты что, забыла?» «Да все я помню». Подошла к столу и взяла подругу за руку. «Идем, такого ты больше не увидишь». «Да что там такое?» Отложила перо и, закрыв книгу, поднялась со стула. «Студент второго курса зельеварения сейчас ждет нас с тобой у пруда». Того самого, где мы проводим одно из испытаний Лиги Заборного Плюща. Вещала своей подруге, пока мы шли по коридору. Точнее, он не то, что нас ждет. Просто его там держат мои мальчишки. Как это? Зачем? Удивилась моя наивная и непонятливая подруга. За дело! Он тот самый мальчишка, который донес всю ректору за проступок Лиги на особом посвящении новичка. К нам не так-то просто можно попасть. И тут мы придумали очень интересное задание. Он его почти прошел. Подожди, подожди. Остановилась и скосила на меня глаза. Но разве не ваша лига виновата в том, что из-за вас мальчик свалился с Анкива? Это вышло случайно. Нахмурилась и повернула к себе Арабеллу. Ты что, не за нас? «Я за справедливость!» — вздернула подбородок и подмигнула мне. «Да успокойся ты! За вас, конечно!» «Слушай, Хестер, ты меня так не пугай!» — погрозила ей пальцем. «Мы же лучшие подруги, и я тебе все всё рассказываю!» «Да лучшее, лучшее!» — обняла меня за плечи. «Но вы иногда творите такие дикости, что мне становится страшно!» Я боюсь, что в один прекрасный день тебя просто выпрут из академии, и я останусь тут одна. Ничего не бойся, пока здесь ректор солился, мне ничего не будет. Но дятлов и стукачей мы будем наказывать жестко. Такого мы точно не потерпим. И, между прочим, вся лига согласна со мной, что мальчишку Зельевара надо проучить». Так значит, этот мальчик пошел к ректору и все ему рассказал. Мы покинули главное здание академии и оказались на заднем дворе. Впереди метрах в ста от нас находился небольшой пруд и, развесивший свои кроны над ним, величавый столетний дуб. Да, пришел и сказал, что мы специально столкнули коре с черно-синей птицей. Но это была чистая случайность. Просто умения и ловкости мальчишки не хватило, и он сорвался с анкива. Огромные птицы с синим оперением, которые охотятся на людей. «А «Анкивы запрещены даже во время международных соревнований», — возмутилась Арабелла. «Как вы смогли выпустить его из особо охраняемого зверинца?» «Ой, подруга, не бери в голову», — махнула я рукой. «Я владею магией и иду на алмазный диплом. «Для меня усыпить охранников и выпустить анкива из клетки зверинца ничего не стоит». «За это вас могут исключить из Академии», — прошептала Арабелла. «И правильно сделают. Вы подвергли опасности не только Кори, но и всех адептов. Если бы этот мальчишка Зельевар, который, я так понимаю, мечтает попасть в нашу Лигу, молчал, то ничего бы не было». — Не все такие смелые и отчаянные, как ты, Лира. А последнее время я тебя не узнаю. — Если честно, я сама себя не узнаю. Повесила голову и вспомнила о письме отца, о том, что мой Райланд Баллард вновь решил жениться. — Все мальчишки — придурки. — Да перестань, подруга, это не так. И не стоит их всех равнять под твоего любимого. «Он не мой любимый!» Рявкнула и удивленно посмотрела на Арабеллу. «И не смей больше так о нем говорить! Я его ненавижу! Ненавижу!» Отпустила руку подруги и побежала к своей свите, стоящего пруда. «Ну что, Зельевар, жалеешь ты о своем поступке?» Крикнула мальчишке и посмотрела в его испуганные глаза. «Арабелла!» Произнес мальчишка отвернувшись от меня и посмотрев на мою подругу. «Что ты здесь делаешь?» «Отвечай, Зельевар!» Развернул к себе мальчишку мой заместитель Чокпас. «Ты зачем побежал жаловаться ректору? Ты что, стукач? Стукач? Отвечай!» «Пустите меня, пустите! Я все отцу расскажу о вас!» запричитал мальчишка. «Он вас всех выкинет из академии!» «Попробуй!» Чокпас схватил ведро, стоящее недалеко, и, почерпнув воды из пруда, окатил мальчишку. Он громко завизжал от неожиданности и закружился вокруг своей оси. «У меня что-то под рубашкой! Что-то под рубашкой! Спасите!» Мы все смеялись и ухахатывались со смеху. Держась за животы, смотрели, как мальчишка пытается достать что-то из-за шиворота. Но у него ничего не получалось. Руки были коротки. Смеялись все, кроме Арабеллы. Ей было не смешно. Поэтому она подбежала к мальчику, схватила его за шиворот и сунула туда руку. Сморщилась от того, до чего достала. И, дернув руку, вытащила лягушку. «Это всего лишь лягушка», — сказала спокойно и выкинула ее в пруд. «Хватит кричать». А затем, окинув нас недовольным взглядом, моя подруга ушла вместе с мальчишкой в академию. Наш метод на удивление сработал. Этот зельевар больше не стукачил, и вообще в стенах нашей академии мы его больше не видели. "О нет", глубоко вздохнула и посмотрела на Арабеллу. "Я вспомнила". Закрыла ладонью рот и громко застонала. "Что вспомнила?" Подруга села рядом со мной. Я вспомнила, что сделала Гербранду Гудману на третьем курсе. Тема новотрудья мне точно конец.